Отец Софии сел за стол, стараясь не беспокоить висящую на перевязи повреждённую руку. "Дело в том, господа, что моя дочь помолвлена с графом Дерези. О чём широкой публике пока неизвестно. Помолвка была тайной". Лицо Кевина при этих словах окаменело. Герцёг, угнетённый своими переживаниями, ничего не заметил. надо сказать, сейчас я не в восторге от этой парки, поморщился он. Хотя 17 лет назад эта идея мне импонировала. Дело в том, что тогда политический расклад в Адыроне был очень непрост. Графство Дрези довольно обширно. Когда-то его предкам была дарована приграничная к графству практически ничейная земля. заселённая эльфами, гномами и троллями. Она только на бумаге принадлежала королю и короне. Графу удалось завоевать её, и часть земель он в виде благодарности вернул прежнему владельцу, самой лучшую часть на берегу моря, там, где сейчас находится зимняя резиденция короля. Мой брат король без детей. а у меня родилась дочь вот и решили обручить детей чтобы после его смерти не было свары за власть сыну графа было тогда всего 3 года а Филиппе 5 месяцев помолвку не афишировали был подписан договор один экземпляр которого хранится у моего брата короля Адерона Анри IV другой у графа де Рейзи Мясненько кивнул головой Люка. Стандартный протокол о намерениях, и это помогло. Да, в водовороте бацарилось спокойствие. Дело в том, что владения графа столь обширны, а войска столь сильны, что многие горячие головы из числа его сторонников, ну, вы понимаете, приказать разоружиться мой брат ему не может. Это очень недружественный акт, так как он живёт в окружении воинственных племён. Короче, это тут же спровоцировало бы гражданскую войну. Идея с обручением тогда решила всё, и страсти утихли. Только вот уже ниха с ним и отношения не складывались. Кевин при этих словах перевёл дух. Нагерцки тут ничего не заметил. их в детстве пытались познакомить когда они были ещё малышами и как прогудел жирк сразу подрались она его побила хотя и моложе была на 3 года ай молодец не удержался люка и извините герцэг ещё одна попытка была 2 года назад а феелии было тогда 15 и опять неудачно Как оказалось позднее, этот сорванец, извините, господа, умудрилась позаимствовать у моего мага какие-то магические артефакты, и под её женихом постоянно ломались кресла. Ухмыльнулся Кевин. Она вам это рассказала? Удивился Герцек. Про помолвку нет. Опять помрачнел юноша. До совершеннолетия моей дочери осталось меньше месяца. Один пункт в подписанном договоре гласит, что в день её рождения мы должны объявить о помолвке и назначить день свадьбы. И вчера граф Дерези со своим сыном Пыли у нас в гостях. Это была третья попытка наладить отношения. Кевин с Люкой переглянулись. Герцек явно не знал, что третья встреча уже была в магической академии Геребада. Из-за полуночником уже ни хуй зарядно тогда досталось от своей вольной девицы. Впрочем, тогда-то он это точно заслужил. А вот теперь давайте поподробнее. Нажился Люка. Нападение произошло во время их визита? Да. Как на этот раз прошла встреча Афилии и Альберта? Похоже, в данный момент Кевина больше волновал этот вопрос. Вы с ним знакомы? удивился Геерц. Ах, да, Геральдика, опомнился он. Вас неплохо обучали в монастыре. Знаете, встреча прошла на удивление мирно. Всё-таки год в институте благородных девиц повлиял на неё благотворно. Кевин с Люкой опять переглянулись. Похоже, попаша так и не узнал, где провела этот год его дочь. И что было дальше? нетерпеливо спросил Люка. Да всё как обычно. Ужин, потом моя дочь пошла переодеться. Зачем? насторожился Кевин. Да, обычные детские прихоти. Завывшись, Герцак махнул повреждённой рукой, сморщился от боли и осторожно уложил её обратно в перевязь. Из детства обожает маскарад, хотела предстать перед гостями в эльфийском костюме хранительницы леса. Ну, зелёный камзол, сапожки, лук, вся атрибутика, короче. Вот тут-то и началось нападение. Мы даже по чаре вина после её ухода выпить не успели. Чёрные рыцари. Да это же легенда, опешил Кевин. Я тоже так думал, мрачно сказал Герцог. Стоп! А как себя Дрейзи повелить? Люкаб был весь в внимании. Откуда я знаю? Раздражённо огрызнулся Герцог. Сигнал тревоги. Мне пришлось извиниться перед гостями и со своей свитой присоединиться к воинам на стенах. Чёрные рыцари такое творили. На полном скаку представляли лестницы к стенам, перепрыгивали на них с коней, как кошки вверх. Я ближайшего рыцаря, что на стену первым выпрыгнул, рубанул мечом, а ему хоть быхни. Меч сквозь него пролетел. Призраки, явная магия. Вон руку при ударе занесло, выступ стены сломал. Мы за ними по всему замку гонялись. Ага, пробормотал Кевин. Отвлекающий манёвр. Ну, что было дальше? Исчезли, прямо в воздухе растаяли, макнуи по каким-то заклятиям по нему ударил. А потом я вдруг подумал, почему Афелии так долго нет? Надо знать мою дочку, чтобы она на сигнал тревоги не выскочила. Да она первая в таких случаях на стену всегда лезла. Кинулся в её комнату. А дверь заперта изнутри. Я ей кричу, никто не отзывается. Взломали дверь, а там окно распахнуто, а на полу её платье порванное лежит. Кевин при этих словах заскрепел зубами. А рядом волосы. Большее никто не пропал? Лука явно прокручивал какую-то мысль в голове. Дрези, например, да никуда они не пропали. Из комнаты моего мага кое-какие артефакты, правда, исчезли. Да пара древних фолиантов. Что за фолианты? Насторожился Кевин. "Что-то по Геральдике?" Нетерпеливо отмахнулся герцог. "Ну это всё ерунда. Афели исчезла. Достойно да мне дела нет." "Возможно," успокаивающе поднял руки Кевин. "А как себя повели при этом дрызи?" "Вы подозреваете их?" дошло до герцога. "Да ерунда." полнейше чушь. Какая им выгода? Свадьба Альберта на моей дочери прямая дорога на престол. Старший был в бешенстве. Он, кстати, очень порядочный человек, вояка из тех, что уж если враг, то враг, а друг так друг до конца. Грозился поднять все свои войска, а их у него, поверьте, немало. Только не знает, против кого их посылать. Младший так вообще на краню обморока был, весь белый. Счело бы это, скинул брови Кевин. А, да. Герцог, словно помнившийсь, поперхнулся и замолчал. Ваше сиятельство, строго сказал Кевин. Нам нужна каждая мелочь в этом деле. Не извольте излагать всё до конца. Вряд ли вам поможет информация Что жених моей дочери трус. А лицо герцога побогровело от того, что вынужден делать такое признание. Как только увидел чёрного рыцаря, так его искрутило, даже меч поднять не мог. Вжался в стену, руки трясутся. Фут, смотреть противно. Это я перед тем, как наш маг Мираж рассеял, видел. гнался за одним из рыцарей побеждённому по жало. Селезняк, разве ты муж для моей дочери? Только вездесущего ради, никому об этом не говорите. Я лишь потому и рассказываю вам всё без утайки, чтобы однажды уже спасли мою девочку и вели себя по отношению к ней всё это время как истинные рыцари. Зырк и без этих слов выпятили грудь. Хотя Герц обращался в основном к основному Кевину: "А филия у вас очень высокого мнения". Странно. Значит, старший Леон Дрейзи был в бешенстве, задумчиво пробормотал Кевин. Лестные комплименты проскользнули мимо его ушей. "Да, мы вместе с его свитой всю ночь искали следы похитителей". А ничего не нашли?